Глава 3. В Горский королевский университет я прибыл уже в темноте. Извозчик остановил экипаж прямо у центральных ворот и взлишне громко крикнув: "Трр!" Он умудрился меня разбудить. Последняя ночь выдалась бурной, утро тоже не задалось. Поэтому всю дорогу до универа я бессовестным образом продрых, всё пару раз по пути сделав остановку, чтобы размять ноги. Когда же экипаж прибыл на место, я с трудом подавил зевок и выبرжившись наружу, с любопытством огляделся. Ну, хм, что сказать? Король Эрих отзнал, что делал, когда приказывал заложить магический воз на вершине огромного холма. Сам холм куда ни кинь не кинев взгляд, утопал в буйно растущей зелени. Вниз от ворот велась широкая дорога к раскинувшемуся у подножия холма городку, который сверкал в темноте множеством разноцветных огней. А за воротами, отчетливо выглядывая из-под магической защиты, возвышалась альма-матер и всех чародеев королевства, здоровенный, увенчанный множеством башенок и имеющий не один десяток корпусов каменный замок, который раза в два превосходил по размерам знаменитый Хогвартс. Поправив висящую на плече сумку, я подошел к виднейшейся возле ворот железной двери и бахнул в нее ногой. Нет, колокол на дверь имелся, и несведущие люди частенько им пользовались. Однако память Таора подсказывала, что ранним утром и поздним вечером данный способ привлечь внимание охранника частенько не срабатывал. Поэтому возвращающиеся после выходных и нередко нарушающие оговорённые сроки адепты взяли на вооружение другой. Потревоженная магическая защита тут же вспыхнула, и вы расположенный неподалёку от ворот королки истошно заревечал сигнальный колокольчик. Почти сразу там что-то грохнуло, затем послышался отборный мат в исполнении басовитого мужского голоса. Ещё через пару тин до меня донеслись быстро приближающиеся шаги. А затем дверь с лязгом распахнулась, и оттуда на меня грудью попёрло здоровенное волосатое чудовище, от которого душевно разило перегаром. — Что? — гаркнуло это нечто, в котором я опознал его склокоченного небритого и слегка нетрезвого охранника. — Какого хода вы целыми днями шастаете туда-сюда? Делай больше нечего, как тревожить сигнальные заклятия. Я воззрился на громелу снизу вверх и скептически приподнял одну бровь. Во-первых, добрый вечер, уважаемый Неро. Во-вторых, на простой стук вы не соизволили отреагировать, поэтому мне пришлось применить альтернативный метод воздействия. Наконец, в-третьих, я прибыл по приглашению магистрата. Вот мои бумаги. Пока охранник не опомнился, я развернул перед ним приказ с официальным штампом гильдии и печатью магистрата, а затем для верности уткнул пальцем в дату. На «Да мне всё равно, кто и что там намалевал. Сбавил обороты громела, мельком взглянув на подписи, и сообразил, что перед ним вовсе не припозднившийся адепт, а кое-кто посерьёзнее. Ворота закрыты. После наступления темноты никого пускать не велено. Хорошо. Не смутился я, свернув бумагу трубочкой и наглядно продемонстрировав унизины перстнями пальца. Пять колец на левой руке, четыре с защитными заклинаниями, одно с атакующим, пять колец на правой, соответственно, четыре атакующих и одно защитное. В таком случае будьте любезны оформить мой визит в журнале посетителей с указанием причины отказа. Я сошлюсь на него, когда буду давать пояснения в гильдии о причинах своего преждевременного возвращения в столицу. Охранник недовольно засопел, а я достал из кармана Рошер и расплылся в широченной улыбке. «А те, а знаете что? Кажется, беседуя со старым другом из магистрата, я забыл выключить Рошер. А у нас в столице пошла новая мода, поэтому в целях улучшения качества обслуживания все разговоры теперь записываются». По мере того, как я говорил, морда угромила и начала вытягиваться, в глазах мелькнуло недоверие, сомнение и, наконец, опаска. после чего он нервно пригладил торчащие дымом волосы и, потоптавшись совсем другим тоном, буркнул. «Прошу это... Э, прощения, что ли? Обознался я. Заходите, э, господин...» «Лес», — подсказал ему я. Охранник насупился ещё больше, но всё же кивнул и отступил назад, даже не подозревая, что с изнанки его внимательно изучают первый напару с пакостью. А потом развернулся и потопал прочь, мечтая как можно скорее от меня избавиться. Ночь, слава богу, прошла спокойно. Если не считать того, что поселили нас в неотапливаемом гостевом домике с напрочь пустым холодильником, и того факта, что по утру я опять проснулся в постели, ещё друсыпанной бриллиантами. С одной стороны, оно, конечно, неплохо, тут тебе и еда, и живые, можно сказать, деньги, с другой задолбался я, если честно, каждое утро выковыривать из волос лёза аимы и просетитью пропылесосить палы. Пакости, как обычно, на мою ругань внимания не обратила, а от вечно голодного Изи драгоценности защищала так, словно это были наши последние сбережения. Так что и это утро у меня выдалось беспокойным, а в магистрат я отправился намного позже, чем планировал. Как и в земных вузах в Гуарском маг-университете постдипломное образование осуществлялось непосредственно на базе учебного заведения, только вместо декана там был глава, которым в последние годы являлся некто Наир Шоттола. А вместо толпы заместителей и злобных тёток у которой даже пустого бланка не допросишься, в приёмной сидела симпатичная молодая магичка, лицо которой при виде меня озарилось приветливой улыбкой. «Лес Сарата?» — переспросила она, даже не взглянув на бумаги. «Пожалуйста, обождите. Я одоложу магистру, что вы прибыли». Когда леса исчезла за представительной дверью, я отошёл в сторонку и переглянулся сидящим на диванчике молодым магом. Похоже, господин Шаттолл занят. «Ничего, подождём. Вось он не по полдня беседует с посетителями». И правда, он через десять из кабинета вышел ещё один молодой маг с весьма задумчивым видом. Сосед при этом тут же занервничал и засуетился. А едва на столе у секретарша писком в Рошер, и та разрешила войти, буквально бегом кинулся к двери. Отсутствовал он довольно долго. Я и устать, и поворчать про себя, и проколодаться успел, пока его дожидался. Чтобы убить время, даже начал мерить шагами приёмную. Но вскоре секретарша надоела на это смотреть, и она посоветовала мне присесть. Я отказался. Она начала настаивать. В общем, мы разговорились. И только ж вышло, что в своё время Леса Наоми училась в университете в одно время с Таором Сарато. Только поступила на несколько лет позже. Таор её, правда, не запомнил. Она была заметно младше, а ему тогда было не до хорошеньких первокурсниц. Зато у неё, име знаменитого выскочки не побоявшегося напроситься в ученики к самому магистру Ною, было на слуху. Так что сорок с небольшим он, пока внимание начальства было занято предыдущим посетителем, я, можно сказать, провёл с пользой. И даже почти не разозлился при виде вернувшегося коллеги, когда тот с окрылённым видом буквально вылетел из кабинета и, не глядя на нас, промчался к выходу. Лиаса Наира Шаттолл, глава магистрата и по совместительству, довольно сильный воздушник. Благодаря воспоминаниям магистра Ноя, был мне, можно сказать, знакомо. Поэтому я не удивился, увидев на месте главы магистрата невзрачного лысоватого человечка с солидным брюшком, крючковатым носом и глубоко посаженными глазами. Леостаус Арату притянул он едва я переступил порог его кабинета. Проходите, присаживайтесь. Я ждал вашего визита, но не могу сказать, что с хорошими новостями. Хм, многообещающее начало. Не уж-то меня я отсюда решили послать. Прошение на вашу переаттестацию поступило к нам 3 недели назад. Мед дна продолжил лес Шатоль, когда я занял предложенное кресло. Магистр, но изволил лично меня посетить, чтобы договориться о вашем зачислении, поэтому я добавил ваше имя в списки экзаменуемых. Я вежливо промолчал. Всё это мне и без него было прекрасно известно. Магистратура в Архадек частью не подразумевала специального обучения, как, скажем, аспирантура в земных воздухах. В неё не нужно было отдельно поступать от сижут часы на теоретических занятиях тратить до формальное обучение пару тройку дополнительных лет. Нет. У местных магов больше ценилась практика и самообучение. Так что подать документы на аттестацию мог любой, а сроком окончания магистратуры считалась дата экзамена, который кандидат мог пройти чуть ли не в тот же день, когда принёс заявление. Обычно к соискателям предъявляют очень строгие требования. После небольшой паузы сообщил глава магистрата: "В частности, будущий магистр должен предварительно пройти аттестацию на высшую степень мастерства по своей специальности". "Да, у того это ока и имелось". Он должен иметь соответствующий практический опыт. Само собой, почти ежедневная практика в лаборатории, работа в гильдии и быстро расходящиеся артефакты в лавке Нерошайда наглядно доказывали, насколько я хорош как специалист. Также для соискателя в обязательном порядке требуется наличие поручителя и нескольких научных работ. Тоже верно, однако полагаю, что патенты на изобретения как на моё имя, так и на совместные с магистром Ноем проекты вполне сойдут за научные открытия. Ну а если поручителем выступает сам глава гильдии, то вопросов тем более возникнуть и не должно. Наконец, для получения звания магистра претендент обязан вести преподавательскую деятельность. Испытывающий взглянул на меня магистр Шаттолы. Но, если не ошибаюсь, вы этим ещё не занялись. Я снова вежливо улыбнулся. Мне всегда казалось, что для этого нужно не только стремление выполнить требования магистрата, но и искреннее желание, если хотите призвание, В противном случае пользы не будет ни преподавателю, ни адепту. Вы считаете, что не способны принести пользу университету? И два заметно хмырнулсь ле шатола. Я считаю, что берясь за какое-то дело, его следует делать хорошо. Просто так стоять за кафедрой, начитывая адептам скучную лекцию, может каждый. Набубнить материал несложно, но чтобы по-настоящему работать с аудиторией, как мне кажется, нужно нечто большее. И вам кажется, что вы не обладаете нужными качествами? Хм, что ж, не исключено, что так и есть. Неожиданно кивнул глава магистрата. Изначально мне показалось, что в вашем стремлении упростить процесс переаттестации кроется не слишком достойное маги желание избавиться от трудностей. Но, вероятно, я ошибся. Чтобы по-настоящему преподавать и получать от этого какую-то отдачу, действительно требуется нечто большее, чем просто необходимость отработать положенное для галочки время. Лучше быть хорошим мастером, чем плохим магистром, подтвердил я. А когда стоит выбор хорошего мастера или скверного преподавателя? Не знаю, как вы, но я бы предпочел не портить вашему адепту жизнь. И вот тогда Ли Шатоу впервые улыбнулся. Ваш учитель тоже так сказал. Он был очень мудрым человеком. Однако правило из правил. Поэтому преподавать вам всё равно придётся, только делать это в упрощённом режиме. Да, звони магистра немыслимо без научной деятельности. как в земных вузах доценты и ассистенты кафедр не могли не писать научные статьи, читать лекции и вести практические занятия, так и в Архадии от магистров требовалось участие в жизни моего университета. Но согласитесь, одно дело забросить все свои дела и безвылазно жить здесь, посвятив всё своё время науке не родивму студентам, и совсем другое приехать, скажем, раз в месяц, чтобы провести факультатив со старшекурсниками. Хмм, учитель, насколько я знал, предложил для меня именно такой вариант сотрудничества. За тем исключением, что начать преподавательскую деятельность я должен был после экзамена, а не до него, как переписывали правила. Причем, насколько я помнил, состоявшийся в этом же самом кабинете разговоры глава магистрата согласился пойти навстречу старому другу. Так что формально все условия для прохождения переаттестации были соблюдены. Но Лис Шатол не вспомнил бы об этом просто так, да и мои бумаги он не торопился подписывать. Существует еще одно условие для подачи документов на соискание степени магистра. сделав ещё одну паузу, сообщил глава магистрата, заставь меня удивлённо приподнять брови. Что ещё за условие? Почему я не в курсе? Раньше оно было необязательным, сообщил де Шаттол в ответ на мой молчаливый вопрос. И касалось дополнительной стажировки кандидатов у учителя-мага соответствующей специальности. Я добросовестно порылся в памяти. Ах, да, действительно, был такой пункт в правилах гильдии, однако он не касался индивидуального ученичества. Считалось, что при наличии персонального наставника молодой мастер осваивал магическое искусство не просто у профессионала высшего уровня, но ещё и у мастера именно той специальности, что ему нужна. В случае вроде моего, когда артефактор становился учеником магу-ниверсала, были крайне редки, поэтому на них обычно закрывали глаза. Выходит, что-то поменялось? Когда я об этом спросил, магистр Шатул едва заметно скривился. С недавних пор в требованиях для соискателей прописано обязательное обучение именно умага той специальности, по которой вы планируете поступать в магистратуру. То есть моё обучение у великого магистра ноя не засчитывается. К сожалению, да. А значит, я не имею права зачислять вас в магистратуру и, соответственно, допустить к сдаче экзамена. Теперь, чтобы туда попасть, вам придётся пройти дополнительную стажировку. Что? Мне артефактору первой ступени снова идти учиться у какого-то старпёра, который правую ногу от левой отличить уже не может. Это больше похоже на издевательство, во мне кажется. Я усмехнулся. Хм, скажите, лес, а давно ли изменили требования к соискателям? Приказ пришёл 4 дня назад. А кем он, позвольте по любопытству, подписан? Магистр молча достал из стола свеженький приказ, увенчанный внушительной печатью, и указал на красующуюся внизу витиеватую подпись. Лес риняла рано. Но кто бы сомневался, что вы приложили к этому руку. Кстати, что-то написано в последнем абзаце. Вы поменяли условия не только для поступления, но и для выхода из магистратуры? И теперь, если я подал заявление, вдруг это окажется от не по неуважительной причине, вы получите полное право исключить меня из гильдии? Ай-ай-ай. И уж что вы так меня ненавидите, господин исполняющий обязанности великого магистра, что решили не давать вообще ни единого шанса занять ваше место? Сперва пытались унизить у себя в кабинете. Теперь вот ставите палки в колёса здесь. Понятно, что университеты, в частности магистрат структуры не самостоятельная и по большей части подчинена гильдии, но так открыто использовать власть, чтобы убрать меня с дороги, по-моему, это не спортивно. Я поднял глаза на главу магистрата. Какие у меня варианты? Их не очень много. Спокойно отозвался Ле Шатон. Раз заявление уже подано и принято, то отказаться от него без веских причин вы не можете. Вернее, можете, конечно, но это с высокой степени вероятности закроет вам дорогу не только на руководящие должности, но и в гильдию вообще. Альтернативы. Вам придется отправиться на стажировку к умагу своего профиля, причем как можно скорее, подозревая, что в процессе обучения вашей кандидатуре будет уделяться самое пристальное внимание. Поэтому я бы советовал вам не только не откладывать поиск наставника, но и совместить стажировку с преподавательской деятельностью. В этом случае у гидии магистрата не будет законных оснований отказать вам в переаттестации. Я поморщился. Тратить несколько лет на формальное обучение мне бы не хотелось. В приказе не оговариваются сроки. Тонко улыбнулся лес Шатола. Ваше обучение будет длиться ровно столько, сколько посчитает нужным наставник, и как только он даст официальное заключение об окончании ученичества, оно будет считаться завершённым. Хм, то есть это может быть и год, и месяцы, и всего один день. «На слишком короткие сроки не рассчитывайте», — словно услышал мои мысли магистра, и тут же спустил на грешную землю. «Да и вряд ли вам удастся уговорить наставника дать заключение в ближайший год». «Ну да, если Леса рано вспомнила дополнение к приказу, то ему не составит труда разослать всем известным артефакторам настоятельные рекомендации по поводу одного конкретного мага. Мало того, что потенциальных учителей для меня в Гуаре в принципе было немного». Так ещё и обозлённые успехами Таора магистры вполне могли отказаться от такого неудобного ученика. И это будет ещё хуже, чем если бы я просто забрал заявление из магистрата и признал полное поражение. «Скорее всего, вы правы», — кивнул Лес Шатол, когда я намекнул ему на подобный вариант развития событий. «Не удивлюсь, если в Гуаре вы вообще не сумеете найти учителя по профилю». Я испытывающе на него посмотрел. «Что вы посоветуете?» Мака вместо ответа достала из стола ещё одну бумагу. Вот список магов вашей специализации, к которым можно попробовать обратиться. Все они проживают за пределами Гуара. Кто-то в силу возраста и иных причин отошёл от дел. Многие уже довольно долгое время вообще не поддерживают отношения с гильдией, но формально они по-прежнему числятся в её составе и всё ещё вправе брать молодых специалистов на обучение. Я пробежался по списку глазами. Твою ж, что ещё? Восемь имён. Всего восемь на целую гильдию. И из них только трое проживали в Архаде, а остальные умотали черт знает куда. «Суверенное государство Лоор, княжество Дарийское, королевство Ингал...» «Это странно входящий в альянс?» «Маги из других государств вам не помогут», — подтвердил мою догадку магистра. «Те мастера, чьи имена вошли в список, закончили магистратуру в нашем университете и до сих пор являются почетными членами гильдии». Я наткнулся на последнее имя в списке и удивленно замер. «Что?» «Да ладно!» «Благодарю за информацию. Есть ли у меня время подумать?» «Я буду ждать ваш ответ через три дня», также спокойно кивнул глава магистрата. И на этом у идиенция была закончена.